Аннотация. Это легенда, рассказанная ненастной осенней ночью у жаркого горящего очага. Сказка для тех, кто уже вырос, но еще продолжает верить в малый народец, живущий под сводами холма в подземной стране. О том, что не так уж и велика разница между волшебным существом, живой стихией и человеком, когда их ведет одна дорога. И о том, как все-таки мало люди знают о добрых феях. Елена Самойлова «Грозовой сумрак». Автор выражает благодарность Льву Кругликову, Всеволоду Мартыненко и Сергею Казакову за помощь в ловле блох и поиске неточностей. Отдельное спасибо Михаилу Черниховскому за наглядные и познавательные консультации.